Глава двадцатая. Первый олень Рольфа. Опасаясь потерять хоть один день во время постройки хижины, они ни разу не ходили на охоту, несмотря на то, что видели оленей по ту сторону озера, а потому у них не было больше свежего мяса. И Рольф воспользовался этим случаем, чтобы исполнить давнишнее свое желание. «Куанеп, я хочу пойти один на охоту за оленем, и мне нужно твое ружье». «Хорошо, иди. Лучше только вечером». И Рульф отправился один, как только село солнце, потому что во время дневной жары олени прячутся обыкновенно в густой чаще леса. Он знал, что следует всегда идти против ветра и, по возможности, тише. Ветер был небольшой и дул с юго-запада, а потому он двинулся на юго-запад вдоль берега озера. Следов было везде множество, и все они так перемешались между собой, что трудно было выбрать который-нибудь из них. Он решил идти молча вперед, надеясь только на собственное счастье, и ему пришлось ждать недолго. Сквозь небольшое отверстие среди деревьев он заметил вдали какое-то движение в кустах, которое тут же и прекратилось. Так что он не мог понять, ушел олень или нет, если только это был олень. «Не предпринимай ничего, пока ты не уверен, что нужно делать!» Был один из мудрых советов конеба Рольф уследовала на этом основании прежде узнать, что такое двигалось в кустах. Он стоял и ждал. Прошла минута, другая, несколько, много, а он все стоял и ждал. В кустах незаметно было ни малейших признаков жизни. Он начинал уже думать, что ошибся. А между тем инстинкт охотника подсказывал ему, что нужно выследить, в чем дело. Он прежде всего исследовал, откуда дует ветер. Намочил палец, и тот сказал ему «Юго-западный». Потом подбросил вверх несколько горстей сухой травы, которая сказала ему «Да, юго-западный». Но в этой прогалине поворачивает к югу. Из этого он заключил, что может без всякого опасения обойти северную окраину кустов. Он осмотрел пистон своего ружья и принялся идти осторожно, выбирая такие места, где он мог пробраться без малейшего усилия, не задевая кустарников и не производя никакого шума. Медленно, шаг за шагом, двигался он вперед и, подымая ногу, всякий раз ставил ее только после внимательного исследования, что у него под ногами. На каждом шагу он останавливался, осматривался кругом и прислушивался. Рольфу надо было пройти всего сто ярдов до интересующего его места, а между тем он потратил на это целую четверть часа. Не распугался он, заслышав треск цикады или барабан дятла. Сердце его билось все сильнее и сильнее, и ему казалось, что все кругом должно слышать его биение, но тем не менее продолжал двигаться вперед, пока не добрался до чащи, причинившей ему столько волнений и надежд. Здесь он остановился и снова исследовал направление ветра и медленно, осторожно обошел это место с западной стороны. Долго, утомительно долго шел он следующие двадцать ярдов и, наконец, увидел следы большого оленя, совершенно еще свежие. Сердце его снова забило сильнее, и ему показалось, что вся кровь хлынула ему в голову, так сильно захватило у него дыхание от волнения он решил идти еще некоторое время по этому следу и держа ружье наготове осторожно двинулся вперед не успел он сделать и несколько шагов как услышал позади себя громкое свистящее дыхание в одно мгновение обернулся он и очутился лицом к лицу с огромным великолепным оленем самцом и вот животное которое он томительно долго выслеживал стояло теперь на виду и в каких-нибудь тридцати ярдах от него. Они смотрели друг на друга, не двигаясь с места в течение нескольких секунд. Осторожно, не делая лишних движений, поднял Рольф ружье. Олень стоял и смотрел на него. Да, ружье было поднято, но как оно ужасно, отвратительно ужасно дрожало в руках Рольфа. И чем крепче старался он держать его, тем сильнее дрожало оно. И тем больше передавалось дрожание всему телу охотника. Дыхание его сделалось прерывистым, колени подгибались, руки тряслись, и наконец в ту минуту, когда олень поднял хвост и повернул голову, чтобы лучше рассмотреть его, он нажал собачку, употребив при этом неимоверные усилия, чтобы вернуть себе самообладание. Паф! И в ту же минуту олень исчез из виду. Бедный Рольф, как скверно чувствовал он себя Он был преисполнен величайшего презрения к самому себе. Большой широкобукий олень в каких-нибудь 30 ярдах от него при дневном освещении и не попасть в него. А там вот на дереве отверстие от засевшей в нем пули на 5 футов выше головы оленя. «Я никуда не кажусь и никогда не буду хорошим охотником», — пробормотал он и медленно направился обратно в лагерь конеп внимательно взглянул на него, так как слышал, вероятно, выстрел. Он заметил сразу мрачное и печальное выражение лица юноши, который покачал головой в ответ на его вопросительный взгляд и даже стукнул ружьем о стену, когда его вешал. конеп снял ружье, вычистил его, зарядил и, обратившись к Рольфу, сказал ему. — Небовака, ты чувствуешь себя очень нехорошо. — Да. Знаешь почему? Тебе подвернулось счастье. Но у тебя сделалась оленья лихорадка. Так всегда бывает в первый раз. Завтра ты пойдешь и возьмешь своего оленя. Рольф не ответил ему, и Куанеп продолжал. Желаешь, чтобы я пошел с тобою? Слова эти затронули гордость Рольфа, и решимость вернулась к нему. Нет, я пойду завтра один. На следующий день, когда роса еще не просохла, отправился он снова на охоту. Погода была тихая, и только с юга-запада срывался иногда легкий ветерок. Он шел, как и вчера, по тому же следу и нашел, что по росе, когда все кругом мокро, гораздо легче идти без малейшего шума, а потому быстро двигался вперед. Проходя по роковой прогалине, он снова обратил внимание на простреленное пули дерева. Вблизи послышался громкий крик сойки, который всегда служит указанием на близость оленя. Опытные охотники хорошо знают привычку Сойки возвещать обо всем, что происходит. Рольф остановился и с минуту прислушивался. Ему показалось, что он услышал какой-то скребущий звук. Сойка снова крикнула. Звуки прекратились, а крик Сойки замер вдали. Осторожно прошел он еще несколько минут вперед и увидел вторую прогалину. Внимательно всматриваясь в нее из-за кустов, он заметил далеко впереди какое-то движение у самой земли. Сердце у него так и запрыгало в груди. Присмотревшись еще раз внимательно, он снова заметил то же движение и увидел теперь ясно, что это голова самки оленя в густой траве. Движение, замеченное Рольфом, она делала ухом, чтобы прогнать сидевшую на нем муху. Рольф осмотрел пистон, собрался с духом и, приготовив ружье, коротко, но пронзительно свистнул. Самка тотчас же вскочила на ноги, и в ту же минуту показался второй олень поменьше, затем еще молодой самец, и все они уставились в его сторону. Он поднял ружье и увидел, что дуло его снова дрожит. Рольф опустил его и сурово сказал самому себе «Я не хочу дрожать!» Самка потянулась и медленно направилась в сторону озера. За ней последовал другой, поменьше, и остался один только самец. Рольф свистнул еще раз, и олень превратился в неподвижную статую. Стараясь сдержать свое волнение, Рольф сказал «Хочу!» и твердой рукой, подняв ружье, прицелился и выстрелил. Олень вздрогнул, сделал прыжок и исчез. Рольф снова почувствовал тоже неприятное ощущение, но зарядил ружье и двинулся дальше. Он увидел глубоко вдавленные следы в том месте, где подпрыгнул олень, но ни одной капли крови не было там. Он сделал еще несколько шагов и снова увидел следы копыт, а подли красные пятна. Еще и еще! Прыжки становились более и более короткими. Еще сто ярдов! Да! Он лежал уже, раненый в самое сердце, испуская последнее дыхание. Рольф громко вскрикнул и где-то вблизи послышался ответный воинственный клич. Из-за дерева вышел Куанеп. «Я убил его!» — крикнул Рольф. Индеец улыбнулся. «Я знал, что ты убьешь его и последовал поэтому за тобой. Вчера вечером я знал, что у тебя будет лихорадка и дал тебе уйти одному». Осторожно, аккуратно сняли с оленя шкуру, и Рольф узнал все маленькие тайны этой процедуры. Сняв шкуру с туловища, но не трогая головы и ног, Куанеп тщательно вырезал широкую полосу сухожилий, которые прикрывают мускулы, начиная от бедренных костей у таза до плеч. Эти сухожилия служат идейцем для шитья вместо ниток. Затем он вырезал два длинных куска мяса, расположенных по обе стороны спинного хребта, и таких же два поменьше с внутренней стороны. Два эти куска, четыре окорока, сердце и почки он завернул в шкуру. Внутренности, голову, шею, ноги и копыта они оставили для лисиц. Тазовую же кость он повесил на дерево, чтобы великий дух смело стивился над ними и послал им хорошую охоту. Обратившись затем к голове оленя, он сказал «Брат, прости нас, нам жаль, что мы убили тебя, но вот смотри, мы воздаем тебе почести красных лучей». Взяв с собой добычу, они отправились обратно в лагерь. Мясо спрятали в мешки, чтобы его не трогали мухи, и повесили в тени. Кожу зарыли в теплую грязь болота, а три дня спустя, когда шерсть отстала от кожи, счистили ее прочь. Индейец приготовил из ясеня обруч, натянул на него сырую кожу и получил таким образом индейский том-том. Он высох не раньше, как через два-три дня. По мере того, как сохла кожа, слышались все чаще и чаще дребезжащие, как у пружины, звуки, которые указывали на то, что она все сильнее и сильнее натягивается. Вечером, сидя у огня и тихо напевая, попробовал конеп новый том-том хо де де хи На следующий день он встал до восхода солнца, поднялся на гору, сел на самую верхушку ее и, ударяя в том том, запел воззвание дневному богу, которого не пел еще ни разу с того дня, когда они покинули великий утес над Эземуком. «Отец, благодарим тебя! Мы нашли хорошее место для охоты!» И в нашем вигваме есть теперь мясо.